Народное действие А народ? В чем состояла его идея? Народ также испытывал до некоторой степени влияние философии XVIII века. Тысячами окольных путей великие принципы свободы и равенства проникали в деревни и в рабочие кварталы больших городов. Почтение королевской власти и аристократии исчезало. Идеи равенства доходили даже до самых темных углов – В умах вспыхивал уже огонек возмущения, бунта. Надежда на близкую перемену заставляла сильнее биться сердца у самых забитых людей. «Не знаю, что такое случится, но что-то должно случиться и скоро», говорила в 1787 году одна старуха Артуру Юнгу, путешествовавшему по Франции накануне революции. Это что-то должно было принести облегчение народному бедствию. Недавно был поднят вопрос о том, имелись ли элементы социализма в движении, предшествовавшем революции и самой революции. Слово «социализм» там, конечно, не было, потому что самое это слово появилось только в половине XIX века. Понятие о государственном капитализме тогда, конечно, не занимало того господствующего положения, какое оно заняло теперь. так как труды творцов социал-демократического коллективизма Видаля и Пекера появились только в сороковых годах прошлого столетия. Но когда читаешь произведения предвестников революции, то поражаешься, видя, насколько они проникнуты мыслями, составляющими сущность современного социализма. Две основные мысли – равенство всех граждан в праве на землю и то, что мы теперь называем коммунизмом, насчитывали убежденных сторонников как среди энциклопедистов, так и среди популярных писателей того времени, как Мобли, Даржансон и многие другие менее известные. Так как крупная промышленность была тогда еще в пеленках и главным орудием эксплуатации человеческого труда являлась земля, а не фабрика, только что возникавшая в это время, то понятно, что мысли философов, а позднее мысли революционеров XVIII века, направлена была главным образом на владение землей. Мабли, повлиявшие на деятели революции, гораздо больше, чем Руссо, еще в 1768 году требовал в своих сомнениях в естественном и основном порядке общества, равенство всех в праве на землю и в общей собственности на нее, право народа на всю поземельную собственность и на все естественные богатства, леса, реки, водопады и прочее, благосподствующие идеи у подвестников революции, а также и у левого крыла народных революционеров во время самой революционной бури. К сожалению, эти коммунистические стремления не выражались у мыслителей, желавших блага народу, в ясной определенной форме. В то время как у просвещенной буржуазии освободительные идеи находили себе выражение в целой программе политической и экономической организации. Идеи народного освобождения и экономических преобразований преподносились народу лишь в форме неясных стремлений к чему-то. Нередко в них ничего не было, кроме простого отрицания. Те, которые обращались к народу, не старались выяснить, в какую форму могут вылиться в действительной жизни их пожелания или их отрицания. Они даже как будто не хотели выражаться более точно, сознательно или бессознательно они как будто думали, к чему говорить народу о том, как организоваться в будущем. Это только охладит его революционный порыв. Пусть только у него хватит сил для нападения на старые учреждения, а там видно будет, как устроиться. Сколько социалистов и анархистов рассуждают по сию пору таким же образом. Нетерпеливо стремясь приблизить день восстания, они называют усыпляющими теориями всякую попытку, сколько-нибудь выяснить то, что революция должна стараться ввести. Нужно сказать также, что важную роль играло при этом незнакомство писателей, по большей части горожан и людей кабинетной работы с формами промышленной и крестьянской народной жизни. В таком, например, собрании людей, образованных и опытных в делах, юристов, журналистов, торговцев, каково было национальное собрание, нашлось всего два или три законоведа, хорошо знакомых с феодальными правами. Известно также, что представителей крестьян, знакомых с нуждами деревни по собственному опыту, было в этом собрании весьма мало. Вот почему мысль народа выражалась главным образом в формах чисто отрицательных. Будем жечь уставные грамоты, терьерс, в которых записаны феодальные повинности. Долой десятину, ничего не платить попам. Долой госпожу вето, королеву Марии Антонетту на фонарь аристократов. Но кому достанется освобожденная земля? Кому пойдет наследство гильотинированных аристократов? Кто завладеет властью, ускользавшую из рук господина Ветта и ставшую в руках буржуазии гораздо большей силою, чем она была при старом порядке? На эти вопросы у народа не было ответа. Это отсутствие у народа ясного понятия о том, чего он может ждать от революции, наложило свой отпечаток на все движение. В то время как буржуазия шла твердым и решительным шагом к обоснованию своей политической власти в государстве, построенном сообразно ее соображениям, народ колебался. Особенно в городах он вначале даже как будто не знал, как воспользоваться в своих интересах завоеванную властью. А когда впоследствии проекты земельных законов и уравнения состояний стали намечаться более ясно, Им пришлось столкнуться с собственническими предрассудками, которыми были проникнуты даже люди, искренне ставшие на сторону народа. Подобное же столкновение произошло и в понятиях о политическом устройстве государства. Оно особенно ярко заметно в борьбе между правительствами и предрассудками демократов того времени и новыми идеями, зарождавшимися в массах относительно политической децентрализации, и в той преобладающей роли, которую народ хотел предоставить своим городским управам, отделам, секциям в больших городах и сельским обществам в деревнях. Из этого источника произошел целый ряд кровавых столкновений, вспыхнувших в конвенте. Из этого же произошла неопределенность результатов революции для народа, за исключением того, что касалось отнятия земель у светских и церковных владельцев. и освобождение этих земель от феодальных повинностей. Но если в смысле положительном идеи народа оставались неясными, то в смысле отрицательном они были в некоторых отношениях вполне определенны. Во-первых, ненависть бедняка ко всей праздной, ленивой, развращенной аристократии, господствующей над ним, в то время как гнетущая нужда царила в деревнях и темных закоулках больших городов. Эта ненависть была совершенно определённа. Затем ненависть к духовенству, потому что оно сочувствовало скорее аристократии, чем кормившему его народу. Ненависть ко всем учреждениям старого порядка, которые, не признавая за бедными никаких человеческих прав, делали их бедность еще более тяжелой. Ненависть к феодальному, то есть крепостному, строю с его повинностями, удерживавшими крестьян в подчинении помещику, хотя лично их зависимость уже перестала существовать. Наконец, отчаяние, овладевшее крестьянином в неурожайные годы, когда он видел, как земля остается необработанной в руках помещиков и служит только для дворянских развлечений, в то время как голод свирепствует в деревнях. Вот эта-то ненависть, медленно назревавшая в течение всего XVIII века, по мере того, как все резче и резче становился эгоизм богатых, Эта потребность в земле, этот протест голодного и возмущенного крестьянина против помещика, не допускавшего его до земли, и пробудили, начиная с 1788 года, бунтовской дух в народе. Эта же ненависть, эта же потребность вместе с надеждой на успех поддерживали в течение 1789-1793 годов непрерывные крестьянские бунты, И эти бунты дали буржуазии возможность свергнуть старый порядок и организовать свою власть на началах представительного управления, а крестьянам и городскому пролетариату возможность окончательно освободиться от феодальной крепостной зависимости. Без этих восстаний, без полной дезорганизации провинциальных деревенских властей, произведенной крестьянами, без той готовности тотчас же вооружаться и идти против королевской власти, По первому золу революционеров, какую проявил народ в Париже и в других городах, все усилия буржуазии остались бы, несомненно, без результата. Но именно этому вечно живому источнику революции народу, готовому взяться за оружие, историки революции до сих пор не отдали той справедливости, которую обязана отдать ему история цивилизации.